Мистер Кин перекрутил резиновое горлышко и выставил шарик перед собой. «Давай представим себе, что это легкое, твое легкое. Мне следовало бы надуть два, но раз у меня остался только один шарик от распродажи, которую мы устроили сразу после Рождества...» «Мистер Кин, могу я взять ингалятор?» В голове Уэдди начало стучать. Он чувствовал, как... Пережимается дыхательное горло, а на лбу выступает пот. Его стакан с газировкой и шоколадным мороженым стоял на краю стола мистера Кина. Вишенка наверху медленно проваливалась в взбитые сливки. «Через минутку», — ответил мистер Кин. «Слушай и смотри внимательно, Эдди. Пора кому-то это сделать. Если расу Хендеру не хватает мужества, придется мне». Твое легкое такой же шар, только обтянуто мышцами. Эти мышцы, как руки человека, работающего смехами, ты понимаешь? У здорового человека они помогают легкому расширяться и сокращаться, но если хозяин легких постоянно зажат и напряжен, мышцы начинают работать против легких, а не помогать им. Смотри, Мистер Кин. Положил узловатую костлявую с почечными бляшками руку на воздушный шар и надавил. Шар раздулся и вылез из-под его кулака. Эд держался, готовясь к хлопку, одновременно почувствовал, что дыхательное горло перекрыто полностью. Наклонился через стол и схватил ингалятор. Плечом ударил тяжелый стакан с мороженым и газировкой. Стакан слетел со стола, И с грохотом разбился опал. Грохот этот Эдди слышал смутно. Он сдергивал крышку с ингалятора, всовывал наконечник в рот, нажимал на клапан, со всклипом попытался вдохнуть, и мысли его, как и всегда в такие моменты, понеслись паническим потоком, наталкивались друг на друга. «Пожалуйста, мамочка, я задыхаюсь, я не могу дышать, ох, мой дорогой Боже, ох, мой дорогой Иисус, добрый и милосердный, я не могу дышать, пожалуйста, я не хочу умирать, не хочу умирать, пожалуйста». А потом туман, выплеснувшийся из ингалятора, сконденсировался на распухших стенках дыхательного горла, и он снова смог дышать. «Извините», — Эдди чуть не плакал. — Мне очень жаль, что стакан разбился. Я все уберу и заплачу за него. Только, пожалуйста, не говорите маме. Хорошо? Извините, мистер Кин, но я не мог вдохнуть. Раздался двойной стук в дверь, и Руби сунула голову в кабинет. — У вас все? Все отлично. Оборвал ее мистер Кин. Оставь нас. — Ну тогда извините. Руби закатила глаза и закрыла дверь. — Эдди вновь. Задышал со свистом. Еще раз пустил в рот струю из ингалятора. Опять начал извиняться. Замолчал, лишь заметив, что мистер Кин ему улыбается своей особенной сухой улыбкой. Руки он сложил на животе. Сдувшийся воздушный шарик лежал на столе. Новая мысль пришла в голову Эдди. Он пытался ее прогнать, но не смог. Мистер Кин выглядел так, будто приступаст мы Эдди, доставил ему больше удовольствия, чем газировка с кофейным мороженым, стакан с которой наполовину опустил. «Не волнуйся», — ответил он, — «потом Руби здесь приберется, и, по правде говоря, я даже рад, что ты разбил стакан, потому что я пообещаю ничего не говорить твоей матери, если ты пообещаешь не говорить ей об этом нашем разговоре». — Конечно, обещаю, — с жаром воскликнул Эдди. — Хорошо, — кивнул мистер Кин, — мы достигли взаимопонимания. — И ты чувствуешь себя гораздо лучше, так? — Эдди кивнул. — Почему? — Почему? — Ну, потому что я принял лекарство. Он посмотрел на мистера Кина, как в школе смотрел на миссис Кейси, если давал ответ, в правильности которого сомневался. Но ты принял не лекарство, возразил мистер Кин. Ты принял плацебо. Плацебо, Эдди, выглядит как лекарство и по вкусу как лекарство, но это не лекарство. Плацебо не лекарство, потому что не содержит активных компонентов, или, если это лекарство, то лекарство крайне необычное. Лекарство для головы, мистер Кин улыбнулся. Ты это понимаешь, Эдди? Лекарство для головы. Эдди понял, чего там. Мистер Кин говорил ему, что он чокнутый. Но онемевшие губы выдали другой ответ. Нет, я вас не понимаю. Позволь рассказать тебе короткую историю, продолжил мистер Кин. В 1954 году В университете Депола, университет Депола, частный крупнейший католический университет США, расположен в Чикаго, проводились исследования с больными язвой, 100 пациентам давали таблетки. Всем говорили, что таблетки помогут им вылечить язвенную болезнь, но при этом половине пациентов давали плацебо, если на то пошло драже МНД с одинаковой розовой глазурью. Мистер Кин издал странный пронзительный смешок, словно описывал какой-то удачный розыгрыш, а не научный эксперимент. Из ста пациентов 93 отметили значительное улучшение своего состояния, а у 81 это улучшение зафиксировали проведенное обследование. И что ты думаешь, какой вывод ты сделаешь из этого эксперимента? «Я не знаю». «Еле слышно», — ответил Эдди. Мистер Кин постучал себя по голове. «Большинство болезней начинаются здесь. Вот что я думаю. Я уже много, очень много лет занимаюсь этим бизнесом и узнала о плацебо задолго до того, как врачи из университета Депола провели свое исследование. Обычно плацебо прописывают старикам. Пожилые люди, и мужчины, и женщины приходят к доктору, убежденные, что у них болезнь сердца, или рак, или диабет, или еще какая-то ужасная напасть. Но очень часто ничего этого нет, и в помине. Они неважно себя чувствуют только потому, что они старые, ничего больше. Но что в такой ситуации делать врачу? Говорить им, что они часы без ходовой пружины. Ха, едва ли. Врачи слишком любят полагающиеся им вознаграждение. И теперь губы мистера Кина изогнулись, выражая нечто среднее между улыбкой и презрительной усмешкой. Эдди просто сидел, ожидая, когда все закончится, закончится, закончится. Но ты принял не лекарство. Эти слова не выходили из головы. Врачи им это не говорят, и я им это не говорю. Зачем суетиться? Иногда такой старичок или старушка приходит сюда с рецептом, на котором прямо написано плацебо или «двадцать пять миллиграмм Блю-скайс». Блю-скайс — небесная синева английский. Так это называл старый ток Пирсон. Мистер Кин хохотнул. и глотнул газировки с кофейным мороженым. «И что в этом плохого?» – спросила Недди, а поскольку Эдди сидел и молчал, сам же и ответил. «Ничего, абсолютно ничего, по крайней мере, обычно. Плацебо – дар божий для стариков, а есть и другие случаи. Раковые больные, люди с прогрессирующей сердечной недостаточностью». с ужасными болезнями которые мы еще не понимаем и не можем лечить и некоторые из них дети такие как ты эдди если в таких случаях плацебо помогает пациенту почувствовать себя лучше в чем вред ты видишь вред эдди нет сэр ответил эдди глядя на пятна шоколадного мороженого и взбитых сливок лужу газировки и осколки стакана на полу посреди этого Безобразие! Лежала вишенка, словно сгусток свернувшейся крови на месте преступления. У него вновь сдавила грудь. «Тогда мы с тобой одного поля ягоды мыслим одинаково». Пять лет назад, когда у Вернана Майтленда обнаружили рак пищевода, болезненную, очень болезненную разновидность рака, и у врачей закончились все эффективные средства, которые позволяли снимать боль, я пришел к нему в больницу с пузырьком шариков и сахарозы. Видишь ли, он был моим самым близким другом. И я ему сказал, «Верн, это экспериментальное, болеутоляющее средство. Врач не знает, что я даю тебе это лекарство, поэтому ради бога будь осторожен и не выдай меня. Они могут не сработать». но, думаю, они сработают. Принимай не больше одной в день, и только если боль станет совсем уж невыносимой. Он благодарил меня со слезами на глазах. Со слезами, Эдди. И это лекарство для него сработало. Всего лишь шарики из сахарозы, но они убивали большую часть боли, потому что боль здесь. и мистер кин очень серьезно вновь постучал себя по голове мое лекарство тоже работает указал эдди я знаю что работает кивнул мистер кин и улыбнулся выводящий из себя самодовольной улыбкой взрослого оно срабатывает для твоей груди потому что воздействует на твою голову гидрокс эдди это вода с капелькой камфорного масла для медицинского привкуса. — Нет! — в дыхании Эдди вновь послышался свист. Мистер Кин отпил газировки, отправил в рот ложечку тающего кофейного мороженого и брезгливо вытер подбородок носовым платком, пока Эдди вновь воспользовался ингалятором. — Я хочу уйти! — Эдди приподнялся со стула. — Позволь мне закончить, пожалуйста. Нет, я хочу уйти. Вы получили свои деньги, и я хочу уйти. Позволь мне закончить, слова эти мистер Кин произнес так категорично, что Эдди опустился на стул. Как же иной раз дети ненавидят взрослых за их власть. Как же ненавидят. Отчасти, эта проблема вызвана тем, что твой доктор, Расхендер, Слабак. Но главная причина В твоей матери, в ее абсолютной уверенности в том, что ты болен, а ты, Эдди, попал между двух огней. — Я не чокнутый! — выдохнул Эдди. Стул под мистером Кином заскрипел, как гигантский сверчок. — Что? — Я сказал, что я не чокнутый! — прокричал Эдди. И тут же его лицо залила краска стыда. Мистер Кин улыбнулся. — Думай, что хочешь, — говорила его улыбка. — Думай, что хочешь, но и я буду думать, что хочу. — Эди, я тебе говорю только одно. Физически ты совершенно здоров, в твоих легких астмы нет, она в твоем разуме.